Глава 32. Сильвер живёт этот день поднялся ни свет, ни заря. Несмотря на ледяной душ вечером, мужчина практически не спал. Попробуй тут заснуть, когда стоило закрыть глаза, как перед ним появлялась она Салара. Её улыбка, её чуть растрёпанная коса, а в высокой груди девушки он старался не вспоминать. Ибо это чревато было не только бессонницей. В конце концов Сильвер отбросил одеяло и решительно встал. Ничего, что ещё всего около 6:00 утра. Ничего. Очередной холодный душ его взбодрит, а ранний завтрак добавит энергии. Мужчина потянулся и набросил на себя халат. Неожиданно вспомнилось сегодняшнем визите в магистрат дядушки Салары и помрачнел. Вот терзали городского главу смутные сомнения. Не ждал над этого визита ничего хорошего. А значит, правильно его подняло с постели столь раны. Необходимо подготовиться получше. Силвер надел официальный камзол из плотной синей материи с серебряной вышивкой по обор шлагам. Камзол плотно прилегал к его широкие плечи и обрисовывал талию. Длинные ноги мужчины были обтянуты брюками, а белоснежная рубашка с так невидимым им пышным жабо завершала облик городского главы. Он сбежал вниз в столовую, где уже был накрыт завтрак. Завтракал бургомистр в одиночестве, ибо жил один. Матушка и незабвенный отец покинули леса на пять лет, и с тех пор от них не было вестей. Сильвер очень надеялся, что там, где они сейчас, у них все хорошо. Недовольно хмурясь, быстро съел поданную на завтрак овсянку с фруктами и накинулся на яичницу с беконом. Овсянку Сильвер ненавидел с детства, но ему через день ее все равно подавали на завтрак. Видли дириля, бабушка городского главы, была уверена, что полезнее продукта не существует. И хоть её уже давненько не было на этом свете, а заведённый порядок остался. Сильвер запил яшинцу с варами из корня цикория и поднялся из-за стола. Благодарю, Бэрилом, кивнул дворецкому, который был, что называется, мальчиком за всё, и отправился вниз. Надел шляпу, прихватил модную нынче тросточку, которую тоже не очень-то любил. Но куда ему, как городскому главе, деваться? Так принято ходить главам во всех городах страны. Берилум уже выселся у дверей и с почтительностью открыл их перед хозяином. Как не пытался Сильвер отучить его от этой привычки, ведь делу дворецкого и без того хватало, так нет. Берилум был человеком старой закалки и служил еще при бабке Сильвера – Впрочем, Сильвер подозревал, что Бериллом был не совсем человеком. С тех самых пор, как он поступил к лордам Канти, прошло ни много, ни мало, а лет сто пятьдесят. Бериллом же мало изменился. Вот что значит кровь великанов, которых практически не осталось. «Хорошего дня, Лир Сильвер!» – прогудел Бериллом и открыл дверь. «Благодарю, Бериллом!» Сильвер улыбнулся и вышел навстречу новому дню. «Денек обещал быть занятным». Солнце уже вовсю выглядывало из-за горизонта и щекотало лучиками щеки мужчины. Честно говоря, Сильвер не помнил, чтобы раньше он обращал такое внимание на погоду, природу. А вот после вчерашнего дня все изменилось. Солнечные лучики так и напоминали распущенные волосы Салары. Во сне, что он видел этой ночью, она стояла к нему в полоборота и была укрыта только ими. Плечико соблазнительно выглядывало между роскошных предей. Сильвер сглотнул, выргался и почти бегом отправился в магистрат. Тут о деле нужно думать. О деле! Размяк, как хлебный мякиш под медовым соусом. Сильвер нахмурился и подошел к массивной двери здания. Поднес руку к замочной скважине и щелкнул пальцами. Дверь чуть заскрежетала и открылась. В здании было пусто. Обслуживающий персонал появлялся только поздно вечером, а верный помощник Луни придет не раньше восьми. Сильвер поднялся в кабинет по широкой лестнице, покрытой кое-где потёртой ковровой дорожкой, поставил модную тросточку и повесил шляпу. Обречённо посмотрел на трюклятый приглаженный парик и натянул его на нежелающие смиряться кудри. Сел за стол и открыл потрёпанную тетрадь для записей. И тут городской глава схватился за голову. Сегодняшний день был расписан под завязку, и самое неприятное начинался он как раз с приема Клима Вертига. Не Вертига он, а самый настоящий Верткий. Вздыхал бывало отец и отсылал навострившего уши сына из кабинета, вспомнил Сильвер и напрягся. Пора, пора было еще раз пообщаться с домовой книгой. Нужно быть полностью готовым к этой встрече.